Вагнер и вагнерианство. Вагнерианство. Здоровье искусства, 1895 год. И вновь мои обязанности музыкального критика призывают меня очень точно установить то направление полемики, которое бушует вокруг вагнеровской музыкальной драмы середины века. Когда вы и я встречались последний раз, «Мы нежились на солнышке между актами Парсифаля в Байрейте, но жизненный опыт подсказывает мне, что появление американца в Байрейте не обязательно связано с его желанием поучаствовать в теоретических дискуссиях о музыке». Позвольте представить дело в наиболее вразумительном виде. Музыка похожа на рисование. Она может быть чисто декоративной или чисто драматической, либо занимать срединное положение. Рисовальщик может быть декоратором, как Уильям Моррис или может изображать жизненные ситуации и характеры, как Форд Медекс Браун, или, возможно, он займет место между этими двумя крайностями и станет трактовать сцены жизни и характеры как декоратор, подобно Уолтеру Крейну и Берн Джонсу. Оба непревзойденные мастера декорирования, их сюжетные зарисовки, фигуративные узоры, более симпатичные, чем у Медекс Брауна, но гораздо менее живописные. Вы, должно быть, понимаете, что в музыке мы имеем дело с аналогичным альтернативным применением искусства к драме и декоративной музыке. Вы можете сочинить прелестную симметричную звуковую модель, которая существует ради собственной грации и ради собственной симметрии. Или же можно сочинять музыку, которая способна усилить выражение человеческих эмоций. И такая музыка может затронуть нас очень сильно, если мы охвачены этим чувством но прозвучит полной бессмыслицей, если этого чувства нет. За примерами чисто декоративных образцов я бы обратился к старой музыке 13, 14 и 15 столетий, той поры, когда опера еще не родилась, но боюсь моим заверением, что большая часть этой музыки прекрасна и намного превосходит все то, что наши музыкальные издатели выпускают сегодня. В Америке просто не поверят. Когда недавно я намекнул на нечто подобное в американском музыкальном курьере и упомянул также о красоте музыкальных инструментов, для которых эта музыка сочинялась, виолы, верджиналы и другие, один из ведущих музыкальных критиков в долгой тираде с упреком указал мне на превосходство, имея в виду, очевидно, несомненную громкость, современного концертного рояля и презрительно приказал отделить средние века от величавого девятнадцатого столетия. Примечание. Возможно, к этому времени господин Арнольд Долмич уже успел в этом смысле просветить Америку, как он уже просветил Лондон и меня. Поверьте мне на слово, в одной только Англии длинная череда композиторов От Генриха VIII до Лоуса и Персела оставила после себя огромное количество инструментальной музыки, которая, не будучи ни драматической, ни изобразительной, была создана единственно для того, чтобы воздействовать на слушателя своей красотой звучания, грациозностью и совершенством формы. Это искусство Вагнер назвал абсолютной музыкой. Она представлена сегодня музыкальной формой сонаты и симфонии. Мы возвращаемся к ее утраченной целостности – Благодаря пост Вагнеровской реакции, ведомые гениально одаренным абсолютным музыкантам, безнадежно банальным и утомительно назидательным Иоганнесом Брамсом. Чтобы понять сегодняшнюю неразбериху, вы должны знать, что современная драматическая музыка возникла не как независимое направление музыкального искусства, но как незаконное дитя декоративной музыки. Первые современные драматические композиторы воспринимали правила хорошего построения звучания как принуждение. Эта нелепость привела к тому, что Моцарт, обладавший феноменальной властью в искусстве, писал оперы, отдельные номера которых, хоть следует на первый взгляд с драматической игрой эмоций и характеров с точки зрения абсолютной музыки, безупречны своими симметрическими мелодическими построениями. Однако все эти проявления силы, сложное дело не служили реальным подтверждением применимости музыкальных канонов для других драматических музыкантов. И даже сам Моцарт стремился избавиться от них, за что его яростно атаковали современники. Против Моцарта выдвигались разнообразные обвинения. Отсутствие мелодии, неправильные или диссонирующие гармонические секвенции, чудовищное обращение с оркестром. Вспомним сегодняшние доводы оппонентов Вагнера. Вагнер, чьим основным характерным признаком был его огромный здравый смысл, завершил освобождение драматического музыканта от этих канонов построения музыки. И теперь в нашем распоряжении есть оперы, притом очень хорошие оперы, написанные композиторами типа Брюно, которых нельзя считать музыкантами в старом смысле. Дело в том, что они далеки от музыкального формализма и не сочиняют музыку отдельно от драмы. Когда у них возникает необходимость украсить оперу танцами, инструментальными вставками или чем-либо подобным, Они либо берут темы из драматического содержания своих опер и рапсадируют, либо выбирают совершенно примитивную песню или танцевальный мотив, над которыми Гайден посмеялся бы как над дешевкой, и придают им характер исключительной важности путем оркестровых и гармонических украшений. Добавлю к этому, что музыкой в академическом, профессорском, консервативном, почтенном смысле всегда считается декоративная музыка а студентов учат, что каноны музыкального искусства обязательны для всех музыкантов, что их нарушение есть вещь абсолютно порочная. Но в связи с этим позволю себе сослаться на тот факт, что эти законы до определенной степени скомпрометированы остатками более древней традиции, традиции церковного искусства, направленного на создание идеально гладких и красивых гармоний для пения без сопровождения, заслуживающих исполнения ангелическими докторами в круг трона Господня. Таково искусство полистрины. Вняв моим доводом, вы поймете, почему все профессиональные музыканты, не способные выйти за рамки рутины, навязанные им обществом, и все люди вообще, а число их велико, у которых чувство драматического находится в зачаточном состоянии или отсутствует вообще, но при этом обладающие острым чувством красоты звука и чувствующие очарование музыкальной формы, считают Вагнера сумасшедшим. По их мнению, он ввергает музыку в хаос и извращенчески насаждает уродливые грубые звуки там, где прежде царствовали лишь красота и грация, подменяет невнятными, бесцельными, бесформенными, бесконечно извилистыми мелодическими лабиринтами старый, знакомый, симметричный мотивчик народной песенки, в котором вторая и третья строчки повторяют с той или иной точностью мелодический рисунок первой, дабы каждый смог запомнить мелодию и понаслаждаться ей, как детской прибауткой. Характерно, что непрофессиональная, музыкальная публика первой ухватила драматический смысл и углядела порядок и мощь, силу и здравый смысл в мнимом вагнеровском хаосе. Теперь вагнеровская музыка идет победным шествием. Профессора, чтобы избежать насмешек своих учеников, вынуждены объяснять, вполне правдоподобно, что вагнеровские технические приемы в музыке базируются на почти педантичной логике и грамматике, что вступления к Лоенгрину и Тристану представляют собой шедевры музыкальной формы, вполне соответствующие своему назначению. Теперь доказывают, что невнимание Вагнера к неразрешенным аккордам, его свободное использование резких диссонансов без подготовки — суть примеры честного и разумного следования тому естественному развитию гармонии, которое непрерывно продолжалось с тех давних дней, когда обычный секс аккорд считался неправильным, а свободное использование неподготовленных доминант септаккордов и малых нон-аккордов вполне привычное в моцартовское время казалось безумной какофонией. Драматическое развитие также коснулось чисто инструментальной музыки. Лист всячески старался откиститься от своих фортепианных арабесок и предстать поэтом в симфонической музыке, как и его друг Вагнер. Ему хотелось, чтобы его симфонические поэмы отражали чувства и их развитие. Он определял чувства через хорошо известную историю, поэму или даже картину. Мазепа, прелюды по Виктору Гюго, «Битва гуннов» по фреске Каульбаха и тому подобное. Но в ту же минуту, когда вы пытаетесь заставить инструментальное сочинение следовать сюжету, вам приходится отказаться от канонического композиционного строения, так как любая музыкальная форма состоит из разделов, которые повторяются снова и снова, и обычно состоят из повторений двух одинаковых половин. Например, если вы возьмете игральную карту, скажем, пятерку бубен, как простейший образец композиционной формы, вы обнаружите не только то, что символ масти повторяется пять раз, но и то, что две стороны карты – суть зеркальное отражение друг друга. В наше время форма, принятая для симфонии, представляет собой в сущности композиционное построение, включающее в себя как раз такие симметричные повторения. В силу того, что сюжет не может повторяться, но обязан продолжать беспрерывную цепь происшествий, и, соответственно, разнообразных эмоций, Листу пришлось бы либо найти новую музыкальную форму для своих музыкальных поэм, либо столкнуться лицом к лицу с невыносимыми аномалиями и нелепостями, которые погубили многие опыты Мендельсона, Раффа и других, пытавшихся приспособить старую форму к новой сути. Поэтому Листу пришлось изобрести симфоническую поэму, форму, совершенную в своей простоте и понятную здравому смыслу пригодную и единственно возможную для его целей, которая делает прелюды куда более понятными для простого слушателя, чем Мендельсоновскую увертюру «Прекрасная мелузина» или симфонии Рафа, Ленора и «В лесу». Формальные повторы в двух последних выдали бы безумие Рафа, если бы мы не знали, что они представляют собой следствие предубеждений чистой воды. У него не хватило ума отказаться от них, как это сделало лист. И все же людям, не читавшим листовских пояснений, не интересующимся его задачами, не одаренным вкусом к симфонической поэзии и потому настаивающим на оценке симфонических поэм с точки зрения строения мелодического узора, Лист предстает, как и Вагнер, извращенным эгоистом, серьезными умственными отклонениями, короче, лунатиком. Последствия были такими же, как в импрессионистском движении. Вагнер, Берлиоз и Лист – стремясь обеспечить терпимость к собственным творениям, добились снисхождения для тех произведений, которые поначалу звучали для многих людей бессмыслицей. Однако в дальнейшем эта терпимость распространилась и на тот материал, который в самом деле не обладает смыслом, но защищен от нападок критиков, опасающихся упустить из вида что-то действительно великое, подстать музыке Вагнера. А из-за нее они самым нелепым образом продемонстрировали свою некомпетентность. Даже на таких отчаянно консервативных мероприятиях, как концерты лондонского филармонического общества, мне доводилось встречать ультрасовременных композиторов, выдающих себя за представителей вагнерианства и исполняющих претенциозный вздор, по существу, недалеко ушедшие от кадрилей в исполнении британского военного оркестра. Есть, конечно, и юные подражатели, испорченные стремлением поверхностно подражать мастерам, чьи принципы и цели они вряд ли в состоянии понять, в силу своей незрелости. Бедные новички впадают в пустейшую непоследовательность, разрываясь между старыми и новыми формами. На этом примере можно видеть, как прогрессивное, умное, благотворное и насквозь здоровое направление в искусстве в избытке дает доказательство правоты любому здравомыслящему человеку, который, может быть, и не понимает музыки, но зато руководствуется теорией, чей главный постулат гласит, лидеры всех подобных движений в современной музыке Суть – выжившие из ума и, по существу, реакционеры-лунатики.